Последствия несмотрительности, неразборчивости или комыслие в обращении с духовными вопросами могут быть самыми трагическими, бедственными, как для отдельного человека, так и для общества в целом. Много ли инопланетного космического вуфологической статистики? Даже трудно сказать, есть ли инопланетные в ней. Настолько преобладает дезинформация, ложь и театр абсурда, который является одним из элементов той же дезинформации. Тема инопланетян даже в вуфологии увязана с Востоком, с наставниками Востока. Но если в уфологических материалах больше дезинформации и откровенной лжи, то много ли стоит тогда ожидать действительно духовного, возвышающего в откровениях о чьих-то духовных подвигах под руководством неких «тибетских лам» или «восточных гуру» в кавычках? Количество информации по этой теме, количество откровений таких учеников огромно, но какой следует ожидать процент действительно духовного истинного среди всех этих откровений? Такой же процент, какой выпадает на космическое и в уфологическом? Как сказал бы математик, числовое значение этого процента стремится к нулю. Оно, конечно, не равно нулю, подделка не может отрицать в существовании того, что она подменяет. Но мы в нашей жизни имеем дело с постоянной инфляцией духовных ценностей, с их обесцениванием через бесчисленные подделки и дезинформации. Такова пока реальность нашей жизни. Одну из подобных духовных подделок не могли бы идти стороной в своем исследовании нацистского мистицизма Луи Повель и Жак Бержье. Это знаменитая книга Третий глаз. Уже несколько десятилетий она цепко держит на себе внимание последователей восточной мудрости. Автор Утро магов так говорят о ней. Известно, что Тибет хранилище очень древних знаний, основанных на владении психическими силами. В 1957 году в Англии и во Франции появилась любопытная работа. Это Третий глаз Лапсанга рампы. Автор утверждает, что он лама, достигший последней степени посвящения. Возможно, он был одним из немцев, посланных в Тибет со специальной миссией надцистскими главарями. При публикации Третьего глаза английская газета заинтересовалась, кто скрывается под именем Лапсан Гарампы. Официальные свиденительные службы по этому поводу хранят молчание. Остаётся предполагать, что это либо подлинное имя посвящённого ламы, сына одного из высших сановников бывшего правительства Лхасы, как пишет автор, вынужденный по этой причине скрывать своё имя. Либо это немец, входивший в одну из секретных миссий в Тибете, посланных туда между 1928 годом и концом гитлеровского режима. В этом случае он либо сообщает о действительных открытиях, либо передает чей-то рассказ. Следует, однако, учесть, что специалисты по Тибету никогда не опровергали этих открытий в кавычках. Лапсанг Рампо описывает в своей книге «Долгий полный чудес. Путь посвящения в сокровенно-восточную мудрость». Он тепло и трогательно отзывается об одном из своих учителей Далай-ламе XIII, как о великом духовном подвижнике и святом. В деталях описывает процесс открытия своего третьего глаза в кавычках, в результате чего он обрёл удивительные способности к ясновидению. Это происходило так: его наставники, великие тибетские учителя, с помощью особых инструментов просверлили тончайшее отверстие в его лобной кости до того мозгового центра, который в науке индийских йогов называется третьим глазом. Такой способ раскрытия психических способностей с невидением, описанных рампой, оказался большой новостью. Те, кто до появления книги «Третий глаз» были знакомы с литературой, восточной йоги и магией, теперь с удивлением узнали, что, оказывается, этот психический центр «Третий глаз» можно открыть в буквальном смысле чуть ли не штопором, как бутылку шампанского. Даже чёрная магия и самое примитивное колдовство никогда не доходили до таких открытий в колычках, поскольку способов искусственного раздражения и раскрытия психических центров было изобретено множество. Это и методы хатха-йоги, позы и дыхательные упражнения, и всевозможные природные психотропные препараты. Но неискушённый читатель принимал всё, что было написано лапсангой рампой за чистую монету, просто из-за неоинформированности.